Она была лучшим врачом для меня. Я скоро в Москву прискакала к сестре Зинаиде. Мила и умна была молодая княгиня, как музыку знала, как пела она, искусство ей было святыне. Она нам оставила книгу-новелл, исполненный грацией нежной. Поэт Веневитинов с ей пел, влюбленный в нее безнадежно.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 Весь, что приехала я, в Москве уже многие знали. В то время несчастные наши мужья внимание Москвы занимали. Едва гласилось решение суда, всем было неловко и жутко. В салонах Москвы повторялась тогда одна растопчинская шутка. «В Европе сапожник, что барином стать, бунтует, понятное дело». У нас революцию сделала знать, В сапожники, чтоль захотела. И сделала с я героиню дня, Не только артисты, поэты, Вся двинула знатная наша родня. Парадные цугом кареты гремели, Напудрив свои парики, По темкину ровня, по летам, Явились былые тузы старики С отменно учтивым приветом.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 Любимых тогда со мной дружелюбно простилось. Тут были Адоевский, Вяземский, Был поэт вдохновенный и милый, Поклонник кузины, что рано почил Безвременно взятой могилы.